Николаус Ленау Солнечный закат, Черные облака, Ветры прочь летят, Душно и тоска. Молнии огневых борозды бегут, Быстрый образ их озаряет пруд. Мнится ты, Со мной в четкости зерниц, Волосы волной, Взоры, Взмахи птиц.